Юки. Дима вряд ли мог сказать, что любит сестру. Она просто была частью его жизни с самого рождения. И любить ее все равно, что любить небо, землю и солнце. Когда он был совсем маленьким, она заставляла его играть в домик или в больницу. Нельзя сказать, что мальчишки были интересны такие игры, но никакой альтернативы не было. Они жили в отдаленном гарнизоне в сердце Сибири и могли месяцами не выходить из дома. А как иначе? Кому в голову может прийти мысль тащить детей на улицу в 50-градусный мороз? При этом к собственным игрушкам сестра относилась очень трепетно. Когда он просил ее игрушечную аптечку или новое надувное колесо, она с возмущением отказывала. А когда Дима начинал плакать, пела ему песню про верного друга, который в беде не бросит и лишнего не спросит, особенно упирая на это лишнее. которое нельзя просить. Когда ее не стало, из Диминого мира словно убрали важную деталь, и тут перестал работать. Они недавно переехали в большой город, семье дали новую квартиру, которую они с удовольствием обживали. Сестру сбила маршрутка зимой на скользкой дороге, она погибла на месте. Родители были так убиты горем, что про второго ребенка позволили себе забыть, как будто он сам не горевал, как будто был лишней деталью. Именно это сравнение с лишней деталью пришло Диме в голову сейчас, когда он наблюдал за юбки. Она вышла из библиотечного корпуса и, понурьв голову, брела по подвесному мосту. Ее кот плелся следом, опустив голову. Было одновременно и забавно, и неловко наблюдать за изменением выражения ее личика, когда она, наконец, подняла голову, чтобы толкнуть дверь, и заметила его на крыльце. Равнодушие сменилось недоверием. Недоверие, узнаванием и безумной надеждой. Потом был легкий отблеск радости. «Тимка!» – воскликнула она и бросилась к нему, раскрыв ручки для объятий. «Я знала, что это ошибка!» «Привет, Юки!» – грустно улыбнулся Дима. «Ой, кто это?» Юки чуть отстранилась и увидела Барса, неодобрительно наблюдающего за всем из рюкзака. «А где Месси?» «Месси погиб», — ответил Дима, вздохнув. Потом добавил, выдержав небольшую паузу. «И Тима тоже. А это мой кот Барс. Прости, что дал ложную надежду». «Ты не Тима?» — сказала Юки, отстраняясь. На ее личике было такое болезненное разочарование, что Диме на секунду захотелось упасть с крыльца и провалиться под ковер из прелых сосновых иголок. «Меня Дима зовут», — сказал он. «Можно мы пройдем в дом? Нам надо поговорить». Юки, несмотря на возраст, была хорошей хозяйкой. В их доме было идеально чисто. Все вещи стояли на местах, а травяной настой, который она приготовила в качестве угощения, оказался очень вкусным, как и варенье из молодых сосновых шишек. «Ему... Ему точно не было больно?» Спросила Юки, как следует проплакавшись. «Точно!» — утвердительно кивнул Дима. «Эти кристаллы стерли его личность». Тот, младенец, который убил бластером Месси, уже не был Тимой. Он ничего не понимал и вряд ли мог анализировать свои чувства. «Спасибо, что пришел», — сказала Юки все еще борясь с приступами слез. «Это... это было важно для меня, спасибо». «Он погиб как герой», — сказал Дима. «Ты можешь им гордиться. Жизнь на этой планете, где мы с тобой сейчас находимся, возможно только благодаря его жертве. Это не совсем так». поправила его Юки. «Он ведь пошел на это неосознанно, он не понимал, что делает. За все отвечает наш Оракул». «Боюсь, что да», кивнул Дима. «И его будут судить». «Кто может судить Оракула?» удивилась Юки. «Высшие силы». Дима пожал плечами и не стал вдаваться в дальнейшее объяснение. Юки скептически нахмурилась, потом подлила настой в их кружке и спросила. «Ты надолго сюда?» Мне придется сообщить руководству лицея, если ты хочешь остаться на ночь. И они тоже наверняка захотят с тобой поговорить. Это может быть утомительно. — Спасибо, что предупредила, — улыбнулся Дима. — Нет, я ненадолго. Но у меня есть еще пара вопросов к тебе. Ты позволишь? — Конечно. Постараюсь ответить, если знаю. — Расскажи о вашей маме, — попросил Дима. — Когда вы от нее ушли и почему? Где она живет? Она из этого мира. — Стоп, стоп, стоп! Улыбнулась Юки. «Это уже больше, чем два вопроса. Я не знала Тимину маму, а он очень мало про нее рассказывал». Дима удивленно поднял брови. «Мы не родные, брат и сестра. Не по крови, то есть. Так-то родные, конечно. Он подобрал меня на тропах совсем малышкой. Всех моих родных убили враги во время большой войны. Тимка рассказывал, что просто согнали всех в сарай и подожгли. Мама меня успела спрятать в старый сундук. Там он меня и нашел». Когда я заплакала от голода и нехватки воздуха. Вот так дела, сказал Дима. Слушай, а тебе самой никогда не хотелось познакомиться с тиминой мамой? Хотелось, конечно, Юки всплеснула руками. Он говорил о ней только хорошее, говорил, что она лучшая мама на свете и что он бросил ее только потому, что был уверен в своем особом предназначении ходока, а я не расспрашивала подробнее, чтобы не делать ему больно. Пойдем со мной. — сказал Дима, глядя Юки в глаза. — Давай найдем его маму. — А лицей? Как я брошу учебу? — Очень вероятно, что лицей закроют после суда над вашим оракулом, — ответил Дима. — Но зачем? Что мы будем делать, когда найдем ее? — Мы будем жить, — сказал Дима.